Здравствуйте, коллеги. Я Татьяна Комиссарова, декан высшей школы маркетинга, развития бизнеса, высшей школы экономики. Предпочитаю сегодня говорить с вами на очень актуальную, ну, во всяк случай, лично для меня тему. Это внедрение инноваций в поведение потребителей благодаря медиаконтенту. Организаторы попросили, чтобы я представилась сама, но ну, вот, собственно говоря, я это и делаю. так случилось, что мы с вами Вот как минимум я уже минут 15 присутствую при создании медиа смотрите пожалуйста, на вот эту чудесную стойку «Эвиант». Все, кто сфотографировался на планшетник и получил в результате воду, я тут слышала, девушка сказала, что халявная вода, я хочу вас поздравить, эта вода не халявная. Ваше лицо теперь будет украшать сайт или какой-нибудь ресурс. с изображением воды Avion, и вы будете создавать как минимум доход для компании Avion. Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю о том, что у нас достаточно уникальная ситуация, потому что мы видим, как создается медиа-контент. Я думаю, что вы догадываетесь, что как маркетолог я буду показывать взгляд маркетолога. Я догадываюсь, что Мнение маркетолога может не совпадать с мнением представителя СМИ. Мнение маркетолога не может полностью так сказать поддерживаться позицией интернет-маркетологов, которые занимаются контентом. Поэтому я заранее хочу принести извинения всем, если мое мнение не будет совпадать с вашим. Будучи спикером на сегодняшнем вечере, я хотела бы донести до вас эту информацию. Тем более, что медиа — это средство коммуникации, поэтому давайте воспринимать сегодняшнюю нашу встречу как платформу для коммуникаций. Сразу хочу сказать, что я действительно не представитель медиа, поэтому если вы надумаете в будущем задавать мне вопросы, каверзные по поводу специфики медиа, но ну, сразу хочу извиниться, я на эти вопросы не смогу ответить. Так что не обессудьте. так коллеги... С чего э, стоит начать? Э, стоит начать, наверное, с того, что э, понятие контента для современного бизнеса, ну и маркетинга, естественно, является основным источником привлечения внимания. Да, внимание является одним из уровней э, привлечения потребителей. Да, мы понимаем, что внимание сегодня э, очень сильно расфокусировано, потому что даже те, кто еще смотрит ТВ, в это время может одновременно смотреть еще и в мобильный телефон. Я думаю, что вы наблюдали, когда вы идете в кинотеатр, сидят люди, смотрят кино и периодически смотрят свой мобильный телефон. Поэтому мы с вами можем констатировать, что взгляд современного человека, он постоянно расфокусируется. А второй элемент, который точно также имеет отношение к восприятию медиа, это время. Я думаю, что почти все слышали такое понятие, как информационный фастфуд. Короткие, яркие, образные, эмоциональные. Фразы, которые запоминаются, которые потом могут быть перепущены. В каком виде? В виде комментариев к статье, в виде элементов э, собственной речи в социальных медиа. Еще один элемент, точно так же имеющий отношение к медиа, кроме указанных мною временем и внимание это вовлеченность. Давайте обратим внимание на слово «увлеченность», потому что если рассматривать некие ракурсы аналитические, то сегодня медиа делятся на пассивные и активные. Если мы говорим с вами о привлечении потребителей, мы вынуждены говорить об активных медиа. Пассивные медиа не дадут в том объеме привлечения внимания потребителя, особенно с точки зрения… в обвлечении, в использовании новых продуктов. Поэтому активные медиа. И эти активные медиа для нас э, являются таким элементом, как э, элементом статья под, статьей, под статьей, статьей, простите, пожалуйста, под статьей комментария. Э, статья, врезка, ссылка на другую статью. И поэтому, когда вы видите э, интересующую для вас статью, допустим, на слоне или на каких-то других ресурсах, то перед вами каждый раз стоит вопрос, вы читаете основную статью или постоянно отвлекаетесь, в том числе на вырезки, которые медийщики выделяют черным в рамочку э, или другим текстом. Следующий элемент, также имеющий отношение к медиа, это цель. И когда мы с вами говорим о цели, то мы да прекрасно понимаем, что э, цель у современного потребителя информационного фастфуда, она балансирует где-то между информационной насыщенностью и развлекательностью. Что более важно? Да черт его знает что. Потому что по сути сегодня мы можем говорить, что важны оба элемента. Если длинная статья. длинные, депричастные обороты, то, к сожалению, у потребителя нет терпения для того, чтобы дочитать до конца. И последний элемент, на который я хотела бы обратить внимание, имеющий отношение к медиа, это технологическое оснащение. Мы должны понимать, как будет потребляться наш медиаконтент. В данном случае я имею в виду цифровые носители в первую очередь. Но парадокс. Остаются люди, которые с большим удовольствием читают газеты. И для них запах газеты, газетной бумаги – это приятно. Возникает вопрос, что они не умеют пользоваться цифровыми гаджетами? Умеют. Первая гипотеза, которая у меня возникает, наверное, это кинестеты. да Те люди, для которых тактильное ощущение имеет значение. Наверняка вы заметили, что у меня в руках не гаджет, а листы бумаги. Это не потому, что я не могу пользоваться гаджетом. Вот там у меня в сумочке лежит планшетник. Просто когда я готовилась к сегодняшнему выступлению, для меня было очень важно механическое запоминание. Механическое запоминание – это рука. Поэтому, когда я писала те основные поинты, на которые я хотела бы обратить внимание в нашем сегодняшнем разговоре, для меня была важна механика. Именно поэтому я написала на листах бумаги. Но еще потому, что мне очень нравится запах бумаги. Хотя я и не кинестет. Но это такая ремарка. Я буду пытаться хоть как-то украсить эмоционально то, о чем я хочу говорить. А говорить я хочу о достаточно серьезных вещах. Давайте попробуем ответить себе на вопрос, что мы понимаем под инновациями. Я понимаю, что это вопрос глобальный. Но тем не менее, инновация – это введение кинестета. нового выбеход потребителей. Это могут и потребители компании, это могут быть потребители конечные потребители. Понятно, что сегодня я буду в первую очередь говорить о конечных потребителях. Тоже говорить о рынке бизнес бизнес но ну, вот в этой аудитории под такой прекрасной музыкой, которая зазвучит у меня э, за спиной, крайне сложно. Поэтому конечные потребители в первую очередь. А Есть в этой аудитории люди, которые могли бы помочь мне ответить, сколько типов инноваций сегодня предпочитают называть специалисты? Есть такие, которые готовы мне помочь, назвать типы инноваций? Прошу вас, пожалуйста. Итак, новый продукт вы сказали? Новые технологии? Хорошо, спасибо. Ну, вы близки, конечно, но не, не до конца. Спасибо. А, есть ли еще желающие назвать типы инноваций? Для нас это сейчас принципиальный вопрос. Технологические инновации, так. организаторские инновации. Какие? Организаторские, но... Ну, Организационные. Организационные, да. да. Инновации э, в сфере э, управления, в сфере продвижения. Маркетинговые ну, инновации. Маркетинговые да. инновации, да. И э, там еще, по-моему, есть, если я не ошибаюсь, в сфере творчества, и креативности и так далее тоже очень вот, Спасибо, коллега. Вы ну, на 99% назвали типы инноваций, которые сегодня используют специалисты. Они называют маркетинговые инновации, они называют управленческие инновации, куда входят организационные инновации в том числе, и они называют технологические инновации. Спасибо, спасибо, что вы мне помогли. Для того, чтобы мы могли дальше обсуждать, как использовать медиа-контент, для продвижения инноваций, нам необходимо ответить еще на один вопрос. Я вижу здесь выпускников нашей школы, и я убеждена, что они точно ответят на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько типов рынков используют маркетологи для того, чтобы определить, как выводить свой продукт? Сколько типов? 3 Кто дальше помогает? Три типа рынка. существующий рынок да это рынок на котором старые продукты и ну фактически это старый рынок это товары это услуги которые мы все знаем будет помогать мне дальше второй тип рынка назвать коллеги второй тип рынка это латентный рынок латентный или спящий рынок и когда мы выводим инновации на спящий рынок Модели совершенно другие. И третий тип рынка – это рынок, который не существует. Это зарождающийся рынок. А вот теперь представьте себе некоторую матрицу, где у вас по вертикали три типа рынка, существующий латентный и зарождающийся, а по горизонтали три типа инноваций. И вот на пересечении вы можете находить ответы. Я не планирую сейчас обсуждать с вами эту матрицу. Я хотела бы пойти немножечко по-другому. Я хотела бы показать вам типы инноваций и примеры продвижения этих инноваций. Итак, давайте начнем с простейшего, потому что говорить о новых технологических продуктах э, и выводах на зарождающиеся рынки — это отдельный разговор. И мы обязательно до него дойдем сегодня. Давайте начнем с простейшего. Итак, Вы догадываетесь, что простейшие инновации чаще всего используются для вывода товаров на существующие рынки. Верно? Почему? Потому что в продуктах отличий уже нет, и нужно искать какое-то решение, которое помогло бы обратить внимание потребителей на этот рынок, вывести товар на этот рынок. Существуют два типа ценности, которые чаще всего используют маркетологи для вывода, для, вернее, для использования маркетинговых инноваций на существующий рынок. Очень простой пример. а Если вы… Простите, если вы… Так, листочек переворачиваю, где у меня мои примеры, так вот они. Если мы с вами работаем с известной нам целевой аудиторией, ну, допустим, родителей младших школьников, и работаем в сфере дополнительного образования, образования вы знаете, сейчас выделяются деньги государства для этого, и этот рынок сейчас, в общем-то, поднимается, какие курсы нужно было бы предложить детям младших классов? Как обычно поступают маркетологи? Они опрашивают существующих потребителей и спрашивают, а что вы хотите? Представьте себе, что мы с вами решили соригинальничать и мы хотим предложить такую тему для обсуждения, как вырастить в домашних условиях жирафа. Креативненькая тема. Почему-то, к сожалению, просят только стандартные темы. Ну, там Выучить математику, лучше говорить лучше ознакомиться с литературой или кройки шитья. Я иронизирую, конечно. Вот когда мы используем вот такой подход, то маркетинговая инновация, которую мы формируем, строится по модели обучения и слушания. То есть мы слушаем потребителей и обучаемся вместе с ними. Подход крайне эффективный. почему? Потому что на рынке есть целевая аудитория, которую готова воспринять. но ну, Я понимаю, что не моего жирафа, наверное, да а какие-то темы, которые э, более актуальны. А дальше возникает вопрос, а как представить эту тему? Как представить эту тему целевой аудитории для того, чтобы она с удовольствием начала ее использовать? Мы догадываемся, что тема жирафа может быть интересна ну, небольшому количеству родителей. И дальше появляется задача создания медиаконтента и так как вы считаете какой медиа контент мы могли бы использовать для продвижения этой инновации инновации по созданию нового образовательного продукта заодно мы с вами сейчас проговорим типы медиаконтента прошу вас вы знаете что медиа контент бывает текстовый да? дальше какой звуковой и визуальный Ничего нового, органы чувств человека. Итак, какой медиаконтент можно было бы использовать для продвижения такой инновации? Наверное, визуальный, правда? Наверное, визуальный. Да? А вот дальше возникает вопрос, а в каком виде? Может быть, мы с вами решили бы нарисовать инфографику, правда? Этапы выращивания жирафов в домашних условиях. например, Вы же знаете, сейчас инфографику пишут то рисуют по очень многим поводам, даже тогда, когда они нужны. Но если точно мы сделаем инфографику, то а, она привлечет внимание. А, какой у нас еще вариант есть для создания медиаконтента для того, чтобы привлечь внимание этой целевой группы? Обращаю ваше внимание, старый рынок, старая услуга, дополнительное обучение, ничего нового с точки зрения продукта нет, новый только контент. И этим, этот к этому контенту мы должны привлечь внимание с помощью медиаконтента. Мы можем с вами попробовать создать вирусный ролик? Можем? Можем. Мы можем его разместить? Можем. И если мы с вами отрисуем искусственного жирафа анимационного и радостного ребенка, живого, я имею в виду ребенка, как он выращивает этого жирафа, вы догадываетесь, что потребителям станет интересно. Ну, это очень просто. Я догадываюсь, что многие из вас думали, что я начну сейчас каких-то очень глобальных примеров, я дойду до них. Я говорю абсолютно обычные вещи. Это то, что делает огромное количество создателей контента, как в компаниях профессиональных, так и инициаторы, которые создают этот контент, инициативно. Давайте посмотрим еще один тип маркетинговой инновации. который связан с тем, что вы создаете продукту дополнительные выгоды для потребителя. И перед нами стоит задача привлечь внимание потребителей к этим выгодам. Какой пример вы могли бы привести? Мой пример следующий. Известно, что подросшие младенцы, ну, скажем, 5-6 месяцев, предпочитает бутылочку с соской держать сами, наверняка здесь есть молодые родители. Не буду называть бренды, потому что не моя задача сейчас э, промотировать бренды. Э, один из брендов принял решение и сделал бутылочку размером меньше по объему и с очень удобными по краям такими полосочками, куда бы могла лечь ручка младенца. Он держит эту бутылочку, она не круглая, она не вываливается из его ручек, тем самым у этого продукта появи появилась выгода. Возникает вопрос, какой медиаконтент можно в этом случае было бы создать? Потому что когда эту бутылочку берет взрослая рука, то, как правило, она обхватывает всю бутылочку, и не совсем понятно, зачем нужны эти две полоски. Но как только она попадает в руку в руки младенца, Сразу становится видно, что ему удобно держать эту бутылочку. Итак, гипотезы. Какой медиаконтент в этом случае, э, создала компания? Любой визуальный видеоконтент. Любой визуальный видеоконтент. Видео Любой видеоконтент, да, Это могут быть ролики, Видео как ребенок держит эту бутылочку, ролики, плакаты, фотографии. Кроме меня вряд ли кто-то вас слышит, да, поэтому, пожалуйста, да. Любой визуальный контент, будь то ролики, показывающие, как ребенок держит, или же плакаты, то есть любая фрайд, такая фотография, если что Ну а теперь представьте себе, что по этим видеороликом, размещенным в ютубе, я напишу, что младенцам вредно держать тяжелые в ручках комментарий Мы же говорим об активных медиа. Дальше. Ну, возможно, завяжется сбор. Возможно, завяжется спором. Вы понимаете, что дальше должно быть продолжение по созданию медиаконтента. И это то, что делает огромное количество компаний. Когда отслеживаются комментарии и дается объяснение, мнение, мнение врачей, мнение экспертов. Это тоже простейшая маркетинговая маркетинговая инновация. Наверное, не стоит на ней задерживаться дольше, потому что... более-менее более понятно большему большому числу присутствующих в этой аудитории. Давайте попробуем посмотреть управленческие инновации. Одна из управленческих инноваций, которую используют компании, когда они к своему продукту добавляют сервис. Сталкивались с такими инновациями? Возникает вопрос, а как объяснить потребителю что эта инновация для него важна. История. Простенькая, но реальная российская история. В прошлом году компания МТС в своих точках МТС ритейл, вы знаете, что МТС сейчас есть ритейловые точки, и эта сетка очень интенсивно развивается, приняла решение для тех, кто покупают в их магазинах, ну, в их точках, новый смартфон, бесплатно перекачивать данные с кнопочных телефонов на смартфоны. Дополнительный сервис? Дополнительный сервис. Как вы думаете, для чего это делает компания? Лояльность клиентов. Вариант первый – лояльность клиентов, сказал коллега. Если вы слышали статистику по рынку мобильных телефонов и смартфонов, так вот в России… 40% потребителей смартфонов и 60% потребителей кнопочных телефонов. Вы знаете те услуги, которые продвигают телекоммуникационные компании. Ведь они продвигают не только мобильную связь, правда? Они продвигают интернет, они продвигают масса других услуг. А вы не можете смотреть и вы не покупаете пакеты, если у вас кнопочный телефон. Это делают как правило люди, у которых есть доступ в интернет, а это смартфон. Поэтому речь идет не только о лояльности, речь идет об увеличении числа пользователей смартфонов на территории Российской Федерации. Тем самым компания МТС увеличивает целевую аудиторию. А лояльность в том, что вы абсолютно правы, когда вы покупаете в их офисе. у них оставляете ту самую прибыль от покупки а, смартфона, она делает для вас это бесплатно. Вот не далее, как несколько дней назад я в Самсунге купила новый смартфон. а С меня попросили деньги за перекачку данных со старого смартфона. А перекачка стоила, если это только телефонная книжка, 970 рублей, а если всё, 1970 рублей. Ведь это тоже сервис, правда? Тоже сервис. Но это сервис не телекоммуникационной компании, а компании производителей железа. И на мой вопрос, почему вы берете деньги за это? Я лояльная клиентка, у меня планшет, смартфон, у меня мобильный телефон, не первый смарт, э, Samsung, извините, оговорилась. Тем не менее, решение такое приняла компания, что потребитель платит за дополнительный сервис. Итак, давайте представим себе, как можно было бы рассказать потребителям о наличии бесплатного дополнительного сервиса в офисах МТС. Каким образом? Какой медиаконтент целесообразно в этом случае создавать? Что показать, когда один человек стоит перед другим человеком, и этот другой человек смотрит в компьютер, и перед ним лежит смартфон. ну И далее, вы же понимаете, это не зацепит. С вовлеченностью здесь будет не так... Хорошо. Вряд ли здесь можно будет использовать такой такой фактор, как э, э, внимание. Долго удерживать внимание мы тоже не сможем. Значит, речь должна идти о совершенно другом контенте. Итак, коллеги, как вы считаете, что за контент в этом случае? Было бы целесообразно создать э, компанию МТС? Прошу вас, пожалуйста. Вот молодой человек хочет рассказать. Елена, пожалуйста, быстрее. Вы сказали, что это должен быть короткий, ну, по времени быстро, соответственно. Конечно. Думаю, это должен быть слоган. Причём слоган такой, что переходя в будущее, не теряй прошлое. что такое, чтобы человека зацепило, и он дальше уже... Обсуждал. Ну что ж, создаёт прямо слоганы здесь, и говорит о креативе. А, а сделали они немножко по-другому. Но не они, друг, другая компания. Это был диалог. Это был диалог двух людей, которые шли мимо офиса, не МТСовского, а друг, другого офиса. И один вытащил из кармана, а другой в это время держал телефон. И Виталий его спрашивает, а почему у тебя телефон? А он говорит, ты знаешь, не могу никак расстаться со своей телефонной книжкой. Диалог длился одну минуту. Вот, пожалуйста, создание медиаконтента. Это не единственная идея, таких идей может быть достаточное количество. Но в этом случае мы имеем дело скорее с текстовой информацией, хотя я понимаю, что это, здесь есть тоже визуальный ряд. Но основной смысловая нагрузка была как раз на диалог, а не на просто демонстрацию стоящего человека и смотрящего, как у него из его телефона перекачивают данные на его смартфон. Давайте посмотрим еще одну модель инноваций, тоже имеющую отношение к управленческим инновациям. А Это модель, связанная с созданием удобного для, для клиента процесса, так называемый операционный процесс. Это может быть связано с графиком работы, например, ритейловых каких-нибудь точек. А это может быть возможность получить техническую поддержку круглосуточно. когда вы звоните в техподдержку, я не знаю, любой компании. Это может быть компания по предоставлению вам, допустим, услуг на дому. Это может быть телефоны, это могут быть интернет, всё что угодно. То есть в основе инновации лежит удобный для потребителя клиентский процесс. Мне удалось чётко объяснить, о чём идёт речь. А вы теперь представьте себе, что вы создаете медиа-контент для такой компании. Вам необходимо продемонстрировать график работы, удобство работы с персоналом, что вы не висите теперь по полторы, а то и 10 минут на телефоне, пока вас подключат техническому специалисту. Я думаю, что вы знаете этот процесс. Как мы можем донести эту информацию до потребителя? Какой медиаконтент нам целесообразно использовать? Пожалуйста, гипотеза, коллеги. А, прошу. Отзывы. Вот один из вариантов, это отзывы. Трудно не согласиться, что все, что связано с отзывами и рекомендациями, да, дает очень хороший результат. Но возникает вопрос, стоит ли просто давать текстовую информацию, потому что отзывы это все-таки текстовая информация. Будут ли читать потребители, и если будут, то где? Где они будут читать эти отзывы? Рядом что, простите? Яндекс.Маркетинг. Яндекс. Вы абсолютно правы. Это касается рекомендательных сервисов, которые сейчас очень интенсивно развиваются, в том числе в России. Это и яндекс Яндекс.Маркетинг, Маркет — это какие-то другие сервисы, есть специальные рекомендательные сервисы. Действительно, там тексты читаются. Давайте попробуем посмотреть на, на возможность создания видеоконтента. Можно создать видеоконтент, который попал бы в поле зрения и описал бы клиентский процесс. Пока вы думаете, я приведу пример. Хорошо известно, что один из самых известных, из считающий самых комфортабельных аэропортов, это аэропорт в Сингапуре. Этот аэропорт первый описал путь клиента, будущего авиапассажира, который приехал в аэропорт. Как это делалось? В маркетинге есть такое понятие «путь клиента». Как это делалось? Наблюдали, как себя ведут э, пассажиры, приезжающие, и планирующие улететь, Но наблюдали, как себя ведут встречающие, за сколько времени примерно приезжают, где они предпочитают ждать, пока прилетит самолет, и что в этот момент они делают. Всё это было тщательнейшим образом описано. И сегодня э, Сингапурский аэропорт – это не просто аэропорт в нашем понимании. Это город в городе. Но не просто город в городе с инфраструктурой городской, а с теми элементами инфраструктуры, которые крайне важны, с одной стороны, для пассажиров, а с другой для стороны, для встречающих. Естественно, что там учтено, что если вы не взлетели вовремя, у вас задержка рейса, как вы будете проводить это время? Если вы один, если вы вдвоем, если вы с семьей, с детьми, если у вас еще и... семья из трех поколений если один из членов семьи беремен и так далее то есть они отсмотрели все сценарии потребителей которые можно было бы представить ваша гипотеза каким образом продвигалась вот эта новая инфраструктура коллеги анимация Это были и анимационные фильмы. Их создали несколько, в том числе под типы клиентов. Почему это было важно, что это были типы клиентов? Потому что человек воспринимает себе подобного. Если он чаще всего летает один в командировке, он чаще всего обращает внимание на этот образ. Если он from time to time летает с семьей на отдых, то он обращал внимание именно на это. эти э, анимационные ролики, и под анимационными роликами была возможность активно написать свое мнение, поддержать и главное предложить, потому что э, медиаконтент сегодня это коммуникационный контент, когда мы имеем возможность дать обратную связь, порекомендовать или обратить внимание на какие-то элементы. Ну что ж, появились идеи, пока я рассказывала про э, путь клиента. Пожалуйста. Есть идеи? Ну тогда расскажу вам еще один мой проект. Это уже реально мой проект. Очень крупная медицинская клиника. Дорогая клиника. Очень хорошие врачи. Сервисный персонал тоже подбирают качественный. И есть одна проблема. была одна проблема. Передача дорогого клиента от сервисного персонала к медицинскому персоналу. они очень долго не могли решить этот вопрос. Максимум, что делала компания, она постоянно замеряла удовлетворенность клиентов. А вы понимаете, что если передача от сервисного персонала к медицинскому персоналу не очень эффективно кто-то чего-то не знал, кто-то не понимал, на вопросы не могли ответить, то замерять удовлетворенность почти безнадежно. Она всегда не очень высока. Поэтому... сделали то же самое описали клиентский процесс как ведет себя состоятельный клиент который платит по как там говорим по dмс до да, по добровольному медицинскому страхованию когда он приходит в дорогую клинику как у тебя хочет чувствовать на что он хочет обратить внимание и что собственно говоря должен делать сервисный персонал да все это было описано Понятно, что это маркетинговое исследование, в результате которого был написан бриф для креативного агентства, которое должно было создать медиа-контент. Как вы считаете, какой контент был создан и дал максимальный эффект? Есть гипотезы, коллеги? Смотрите, очень практичная задача. Изменение обслуживания, процесса обслуживания клиентов. Это управленческая инновация для компании. Гипотезы? Инфографика, коллеги. Инфографика. Первая моя реакция, когда я услышала о том, что планируется делать инфографика, это была такое знаете, пауза, потому что я представила себе состоятельного клиента, ведущего пальчиком да, по инфографике, и пытающегося понять что же будет с ним происходить на следующих этапах. Но когда я увидела реальную инфографику я поняла что идея была очень плодотворна, потому что каждый шаг да, вот в инфографике он давал визуальный образ довольного клиента. Это не было карикатурой, это было очень то что называется иронично, И клиенты с удовольствием рассматривали то лицо, которое они хотели бы иметь в результате прохождения каждого шага. Оказалось, что компания, которая создавала медиаконтент, сделала следующее. Она фотографировала клиентов после каждого такого шага и потом попыталась воспроизвести это в образах. Я думаю, что вы знаете, что такие подходы используют кинематографисты, особенно когда, э, речь идёт, конечно, первую очередь о Голливуде, о том, когда люди превращаются в зверей, там типа оборотней, да, или просто есть э, персонаж, э, который озвучивается каким-то актёром, его э, мимика переносится на мимику этого образа. Это достаточно типичное действие, которое делают э, кинематографисты. По сути, разработчики контента сделали то же самое. Следующий шаг, который они предприняли, нет, это не создание анимационного кино, потому что такие люди не смотрят э, мультяшки, для них это не интересно. Была создана инструкция. Инструкция написана очень просто и очень чётко, потому что э, 40% клиентов этой клиники – это люди бизнеса, 60% – это члены их семей. Члены семей, люди в определенном смысле пассивные, и финансирование для посещения этой клиники идёт от главы семейства. Это тоже были данные по результатам обследования, и стало понятно, что инструкция, написанная для человека бизнеса, будет очень легко транслирована на своих близких. Какой мотив, в первую очередь, использовался для создания этого медиа-контента? Самодостаточность человека, который плачет, платит за всю семью, но очень большие деньги. И когда контент был ориентирован на него, он с удовольствием его транслировал. Психология. А, может быть, появились примеры? Никто не хотел бы привести собственный пример по изменению организационной модели компании. По сути, это клиентский процесс. Таким образом, после полугодового использования новой модели обслуживания клиентов этой клинике уровень удовлетворенности потребителей впервые был повыше в этой компании. Ну, я имею в виду медицинская клиника. Следующий тип инноваций, который имеет отношение к организационным инновациям. Ценность этого типа инноваций, не так проста, как кажется, потому что она э, раскрывается тремя словами – навыки, возможности и ресурсы. Это та ценность, которую хотела бы донести компания до потребителя. Что имеется в виду под навыками? Навыки – это то, что компания умеет делать хорошо для клиента. Компетенции, да, в том числе компетенции персонала. Возможности. Это то, что компания может сделать для потребителя, то, что она не делает сейчас. Это возможности этой компании. И третий элемент это инновации, это ресурсы. Соответственно, компания должна обладать ресурсами. Она должна обладать инфраструктурой, она должна обладать э, оборудованием, она должна обладать финансовыми ресурсами для того, чтобы предложить эти возможности. Согласитесь, ситуация очень непростая. Когда компания готова заявить потребителю, что она несет такого рода инновации, когда компания понимает, что на рынке, на котором она работает, к сожалению, нужно искать рыночную нишу. а да? То есть переходить, работать с существующего рынка на латентный рынок. Почему я говорю об этом именно сейчас? Потому что все предыдущие примеры, которые я приводила с маркетинговыми инновациями, управленческими инновациями, прекрасно себя чувствуют на существующем рынке. То есть вы можете предлагать своим клиентам старым клиентам модифицированный продукт за счет процесса либо за счет маркетинговых инноваций. Мне кажется, что на уровне такого обыденного понимания инноваций э, крайне странно звучит понятие существующий рынок для любого маркетолога, это старый товар на старом рынке и слово инновации. Правда? Звучит странно, но тем не менее. Эти инновации реально дают возможность компании удлинить денежные потоки, в том числе используя медиаконтент для того, чтобы потребитель вовлекался и начинал использовать эти инновации. Так вот, когда мы говорим о навыках, возможностях, ресурсов, то чаще всего мы говорим о том, что мы имеем дело с частично управленческими инновациями, но чаще всего это эволюционная технологическая инновация. Потому что только та компания, которая обладает навыками, возможностями, ресурсами, может сказать, что, вы знаете, мы можем создать такой продукт, который позволит вам чувствовать себя комфортно. У кого-нибудь есть часы, которые фиксируют часть физиологических показателей, но и дают возможность доступа к мобильному телефону, например? Вы знаете, да, такие часы есть у Samsung, такие часы есть у У вас не такие часы, коллега, нет? Есть кто-нибудь обладатель таких часов? так Никто не поднимает руку. А, часть а, функции которые используются в мобильной связи, ну, в частности, часть функций мобильного телефона. Почему я отношу а, эту инновацию к эволюционной технологической инновации? почему я говорю что ценность которую несет компания в этом случае потребителю связана с навыками возможностями ресурса потому что только такого такого типа компании как samsung как apple в состоянии представить потребителю новый продукт а в данном случае мы имеем дело реальность технологически новым продуктом но с точки зрения технологических инноваций это эволюционная инновация это не прорывная инновация. потому что до этого существовали браслеты которые фиксировали да вы могли бы их фитнес носить да, фитнес-клуб или пробежка частота пульса шагомер что там еще было есть мобильный телефон а когда вы объединяете это в одном гаджете то вы по сути создаете новую рыночную нишу гипотетически как вы считаете кому нужна такая кому нужен такой продукт вот если вы видели людей, Как эти люди выглядели? Они выглядели casual, они выглядели official. Я видела в моем опыте достаточно большое количество людей, которые имеют такие часы. Так вот, 30% людей были люди спортивные и такие, я бы сказала, скорее из сферы IT, интернета и так далее. Мы таких людей в маркетинге называем новаторами. Но парадокс, почти 70% моих знакомых, которые имеют такие часы, это люди бизнеса, это люди с пузиками, это люди не всегда очень молодые, хотя есть и 35-летние, но это абсолютно люди, те, которые купили эти продукты не потому, что они так им нужны, а почему Потому что они хотели бы, чтобы во внешней среде их воспринимали как кем? Современными людьми. Да, они поддерживают инновации рублем, шутка. Но тем не менее, вы абсолютно правы, это в определенном смысле статусный но это не Феррари, это не дорогие часы да, швейцарских компаний. Но тем не менее, демонстрация того, что Ты можешь пользоваться не только мобильным телефоном и планшетником но ты еще и обладаешь вот такого рода часами говорит о том что этот продукт имеет отношение к эволюционным инновациям это реально латентный рынок на котором существует ниша потребителей для которых статусность плюс современность имеет значение А теперь представьте себе, что у вас две целевые аудитории, это молодые новаторы, для которых реально очень не хочется заморачиваться каждый раз, смотреть на мобильный телефон и доставать его из заднего кармана, особенно если ты в этот момент едешь на самокате или на роликах, так проще посмотреть все-таки на руки, почти автоматические действия. Это одна целевая аудитория. И вторая целевая аудитория, это люди, да, для которых это демонстрация современного человека. Я современный и так медиа контент который мы бы создали для новаторов прекрасный видеоролик правда когда вы едете на роликах и смотрите на часы прозвенел звонок вы не реагируете не лезете в задний карман и а просто смотрите на часы самый простой пример медиа -контента. и далее этот ролик может перепачиваться появляются комменты и в общем все что делается обычно с видеороликом, а если он создается еще и как вирусный ролик, куда добавляется ирония, добавляется идея восприятия вашей свободы, то в этом случае этот видеоролик перепащивается как вирусник. Вы понимаете, что такой подход медиаконтента для людей, которые воспринимают это как, как демонстрацию собственной современности, абсолютно точно не подходит. Они, во-первых, виде э, вирусные ролики не смотрят. Чаще всего они э, смотрят ленты своих друзей, и там могут так быть всякие статьи. а Многие из них, как ни странно, находятся не в Фейсбуке, а в ВКонтакте. Меня это очень сильно удивило. А некоторое количество из них вообще не являются участниками социальных сетей, но почему-то очень являются участниками социальной сети «Одноклассники». И я, коллеги, абсолютно без без юмора, да, это вот ровно так, как как есть. да э, И возникает вопрос, а какой медиа-контент для них был бы актуален? Статьи, вы абсолютно правы, в Эксплайере, в СНОБе, где еще? GQ, GQ мужские журналы. И далее это рекомендательные сервисы но то то точно не поисковые самый сложный тип инновации это когда вы выводите прорывные инновации на несуществующий рынок кто-нибудь когда-нибудь мерил google очки есть такие коллеги google очки продаются вы знаете да Нет, не, не в России, <свист> <свист> но мы же всех куда-то когда-то ездим. Хорошо, давайте что-нибудь попроще. А вы знаете такую технологию дополненной реальности? Знаете. А вы знаете, сколько ей лет? Около 10 лет. Скажите, как давно вы узнали о технологии дополненной реальности? Сколько лет назад? Сколько? Три? Четыре? Чуть больше? Ну хорошо, 5 Что? Один год назад, один год назад. А наша школа в 12 году делала исследование по заказу российской венчурной компании. Нас попросили, э, описать технологию дополненной реальности, найти рыночные ниши для неё и эти рыночные ниши посчитать по потенциальной емкости. Мы эту работу сделали. Не просто, соглашусь, не просто было, а это был середина 12 -го года, по-моему. И я помню, что я позвонила одному своему очень хорошему другу, очень крутому человеку в области интернет-маркетинга, с вопросом, знаешь? Знаю. Можешь рассказать про ниши? Нет. Почему? Это не перспективно. Дополненная реальность сегодня является для нас такой же, такой же реальностью, как реальность то, что мы разговариваем с вами друг с друг другом. Вы могли бы вспомнить, каким образом дополненная реальность продвигалась как технология на рынке? Как? Где дополненная реальность сейчас используется? Хорошо, давайте так. Прошу вас, коллеги. Где используется дополненная реальность? В медицине, вы абсолютно правы, при обучении, э, при обучении но не только. В какой индустрии? В fashion, fashion. fashion индустрии, вы абсолютно правы, это виртуальные примерочные. Да, а если вы э, идете, скачиваете тур по городу, допустим, я недавно была в Мюнхене, скач, скачала тур по городу, И когда я гуляла по городу, я наводила мобильник, и дальше я видела и информацию о тех или иных э, зданиях или сооружениях, а в отдельных случаях то, как они выглядели до реставрации, или что было на месте этого здания э, до того, как оно было построено. Это туры. Вы знаете, что в Московском Кремле есть тур с дополненной реальностью в музеях Московского Кремля? Да, коллеги? Я видела его год назад да, на выставке, интерьер с музеем, как-то вот так называлось. То есть это современные технологии в музеях. Есть такие галереи в Европе, когда вы подходите к картине, художественной галереи, вы наводите на картину, и тут же вы получаете текстовую информацию о том, кто её написал, его короткую биографию. Дополненная реальность используется в бизнесе, допустим, при э, ремонте автомобилей, потому что тех, тех, техники, которые ремонтируют автомобили, они могут получить эту информацию, у них есть такие специальные очки, да, и э, они верят эту информацию. Да, пожалуйста. А у того человека изменилось мнение по поводу перспективности? Дело в том, что я настолько его уважаю, что я решила не... как это не испытывать судьбу. Почему я привожу вам примеры, где используется дополненная реальность? Потому что де-факто продвижение такого рода технологий, оно возможно только тогда, когда они имеют связку с медиа-контентом, потому что все примеры, которые мы с вами приводили, они связаны с медиа-контентом. И контент в музее. И контент при прогулки по городу и так далее и так далее и так далее если мы с вами будем рассматривать технологические продукты которые вообще отсутствовали в опыте человека вы знаете что для того чтобы запустить новый продукт который вообще отсутствовал в опыте человека Срок его запуска составляет от 3 до 5 лет. Американские психологи и маркетологи давно описали этот процесс. Я его, конечно, могу вам сейчас рассказать. Могу рассказать его пошагово, как это делается. Но так как тема сегодня у меня связана больше с медиа то я хотела бы сконцентрировать внимание немножко на других вещах. При запуске продукта, в опыте которого выросли, у человека опыт использования которого у человека отсутствует вообще мы строим свое продвижение на психографических типах потребителей а это значит что мы понимаем что первый тип потребителей который будет реагировать на появление нового продукта это новаторы это те люди которые обладают определенными ценностными характеристиками и ключевой мотив российских новаторов не отличается от э, новаторских моделей э, людей, живущих в развитых странах. Мотив – интерес и, что вы как думаете, самовыражение, самоактуализация. И если мы понимаем, что мы выводим контент на этих людей, то он должен соответствовать их системе ценностей. А система ценностей этих людей – интерес, работа, путешествия, деньги для получения удовольствия от путешествия, получение удовольствия от новых гаджетов. Маркетологи описали тщательнейшим образом потребительские типы новаторов России. Школа сделала в прошлом году исследование по описанию потребительских ролей. россиян и мы с удовольствием передадим вам это исследование, если вам это интересно. Оно достаточно подробно сделано. Но я вынуждена констатировать, что заказали это исследование нам Финское государственное бюро поддержки предпринимательства. Да, заплатили мало, но было нам очень интересно, и мы с удовольствием сделали эту работу. Поэтому контент... на новаторов, ровно тех людей, которые первыми начинают использовать продукцию, которую не существовало в опыте человека, она должна быть построена на интересе и самовыражении. А это значит, что медиаконтент должен иметь окрас интересный для этой категории, построенный на интересе, а не стёбе, на проявление себя как современного человека, а не э, нравоучительные статьи. Эти люди не выносят слова «мода», «статус», э, как у нас люди говорят, vip «эксклюзив» и прочие атрибуты. Эта категория людей абсолютно свободна от этих категорий. Здравствуйте, хотела задать вопрос движение конкретно услуги, например, вот облачные сервера, дата-центры, то, что сейчас развито в Москве. В регионах, на самом деле, дата-центры тоже присутствуют, но потребители пока не понимают, в чем вообще фишка, то есть привыкли держать свои сервера, там огромные там серверные комнаты и так далее, и тому подобное. То есть вот какой контент для потребителей, это получается для них, в принципе, новая услуга. Если я вас правильно понимаю, речь идет о бизнесе, потому что если вы говорите о серверных, то, скорее всего, это компании, которые держат информацию на сервере. Не секрет, что, как правило, все, что связано с бизнесом, реагирует на две вещи. Вещь номер один. Экономия средств. Вещь номер два. условно вещь, да? Элемент номер два. Это доступ к информации. Я помню разговоры на эту тему еще и Почти пять лет назад, в частности, в регионе, в Екатеринбурге, это был, по-моему, 11 или двенадцатый год, когда мне задали сопоставимость с вами, с вопросом, который задали вы. Как объяснить компаниям, что размещать информацию в облаке выгодно для них? Самые большие противоречия связаны были с тем, что Российские владельцы говорили, я боюсь утечку информации. Я помню юмор на эту, на эту тему, когда мы говорили. Вы никогда не считали, сколько информации у вас выносит ваш персонал? И какие потери несет компания из-за того, что у вас нет паролей доступа? Что информация находится в более-менее открытом состоянии? А передvelocityX я доверяю своему персоналу. Но ну, дальше пошли любопытные истории про то, как, да, персонал это делает. Хорошо ведь известно, что самая большая утечка информации идет благодаря айтишникам. Это не секрет. Так вот, контент, который можно было бы предложить этой этой этой, этой компании, он построен на экспертном мнении или расчётах и расчётах, связанных с потерей информацией. Я представляю это в виде анимационного небольшого ролика, сделанного для малого и среднего бизнеса, потому что в первую очередь именно они клюнут на это, потому что для них экономия средств сейчас является одним из ключевых факторов, а сейчас время очень хорошее для того, чтобы предлагать им облако, и тогда игрушечный рассказ, юморной, да, с расчетами, где суммы умножаются, делятся, вычитаются. Я бы пошла по этому пути. а вот для бизнеса, да, вот. ну, обычно это все принимается на уровне топ-менеджмента. Они же не будут видеоролики смотреть, то есть как вот их заставить? Я услышала. Я говорю о малом и среднем бизнесе, где, как правило, владельцы топ менеджмент и одно и то же лицо. Большое количество людей из них — это люди среднего возраста и люди, являющиеся посетителями социальных сетей. Ну, ВКонтакте они точно есть. В Фейсбуке вряд ли, не все. А вот ВКонтакте они точно есть. У них даже есть группы. Есть второй путь. Это агентство поддержки малого и среднего бизнеса. Они есть во всех, во всех регионах, во всех городах. И у них есть задача поставить галочку по донесению информации. Поэтому это семинары, которые в том числе могут сопровождаться... вот такими юморными анимационными роликами. а По сути, речь идёт об очень серьёзных вещах, об экономии средств и сохранности информации. Коллеги, я предпочла бы предпочла всё-таки, я готова говорить на тему B2B, но я думаю, что основная группа здесь людей было с большим бы интересом слушала бы о B2C, да? то есть о, рынке, о конечных потребителях. Поэтому если у вас есть вопросы о том, как формировать контент для конечных потребителей, чтобы они при, принимали инновации. Вопросы включаются в следующем. Ну, в общем, это скорее пример, а не вопрос. Я сейчас представляю команду, работающую на правительство Российской Федерации, которая занимается продвижением идеи открытых данных. Открытые данные — это вся та ведомственная информация, которая предоставляется гражданам или там коммерческим каким-то организациям. от всяких разных государственных органов. Ну, начиная от списка вакансий внутри этого государственного органа, заканчивая, например, статистикой преступности в каком-нибудь И вся эта информация собирается в одном месте и агрегируется. Но дело в том, что э, как раз заинтересовать граждан э, в употреблении этих открытых данных нам никак не удается. И хочется вот э, вашего какого-то мнения экспертного добиться, послушать. Спасибо за вопрос. Ну, это очень важная тема. потому что если ты информирован, то ты вооружён, я имею в виду гражданина. Я видела такого рода работы ещё в середине 90-х годов в Германии. Была такая история, когда Германия объединялись, вы помните, да, западные и восточные, и были специальные проекты по донесению информации для граждан восточной Германии о том, как им жить в новом обществе. так вот подход который использовали немцы все еще времена строа на следующих посылах Посыл номер один достаточно большая численность населения это люди имеющие среднее ичально но ну, не начально а среднее и среднее техническое образование. Большая часть населения это люди обладающие консервативными взглядами И большая часть населения, которое не хочет читать длинные тексты, они хотят читать очень короткие тексты. Поэтому делали что-то типа памяток. Эти памятки были текстовые, они сопровождались, ну тогда это не называлось инфографикой, да, некими алгоритмами, Как, как гражданин мог бы себя повести для того, чтобы получить эту информацию. Похожую работу я видела у нас в России, когда в Москве открывались так называемые службы одного окна. Вот, вспомнила, как это называлось. Служба одного окна, когда печатали уже инфографические такие листовки, где было написано, нарисовано, вернее, да, Как может повести себя гражданин, если он хотел бы получить ту или иную информацию? Но нужно понимать, что э, граждане, которые имеют ну, более продвинутые имеют высшее образование, они чаще всего не пользуются инфограф инфографикой. Поэтому для них более полезная э, информация. Это информация, которая могла бы представлена быть в виде рекомендательных сервисов. Да, вот у вас появился вопрос, пожалуйста. Да, вы можете сделать то-то и то-то. Я видела, такого рода решения делают юридические компании, таким образом привлекая своих клиентов. Де-факто они используют те ресурсы, которые вы создаете в том числе. Да, открытые базы данных. Но привлекают они, собственно говоря, к своим компаниям. В данном случае это тоже рекомендация. Поэтому я вижу для продвижения этой информации на граждан двумя способами. С пониманием того, что есть две большие группы потребителей. С одной стороны, это упрощение да, или схематизация донесение информации с пониманием того, что э, сегодня потребители с огромным удовольствием используют информационный фастфуд. А с другой стороны, это рекомендации для людей, которые хотели бы решить конкретные задачи, это рекомендательные сервисы. Я бы ответила таким образом наш ваш вопрос. Спасибо. Рынок медицинских услуг, чекапы, а как бы вот, ремеражьте рынок. А, такой вопрос, как вы, какой контент, контента нужен для продвижения такой услуг, как сервис по подбору индивидуального чекапа, комплексной программа обследования? Коллега, я вас узнала, вы были со стартапом, по-моему, на Google Startup форуме, да? Я не перепутала, да? Да. А, на медве, на медве, на Медве с Валентином да. Это э, треки, связанные с биометтехом. Вопрос непростой. Очень непростой, я помню наш с вами разговор. Э, проблема, связанная с э, фиксацией и готовностью по передаче данных, я не путаю ваш сервис, именно такой, да? Нет, другой тогда два слова, пожалуйста, о сервисе. Посмотрите, как бы да, есть ну, на так... рынке много чукапов, это программ, программы сел, которые составила клиника, и они вот продают как коробочный продукт. Так. Чаще всего они составлены так, чтобы, ну, просто увеличить средний чек. Да. И они как бы, ну, то есть подпирают как-то, но нет никакой доказательной базы в этих чукапах. Ну, прежде всей российской А в то же время в США есть доказательная база о том, какие именно исследования и консультации нужны да. человеку в определенном возрасте, определенного пола. Ну, да, я услышала. я я услышала я услышала а, Что в этом случае делается? В этом случае описываются ожидания потребителей. Объясняю, а потом дойдем до контента, потому что пока вы не разобрались с ожиданиями, вы не сможете создать контент. Вот одно из ожиданий, пример. А мой хороший знакомый в 45 лет женился второй раз, женился на молодой женщине и родил ребёнка. Первое, что он сделал, он побежал в сеть клиник инвитера для того, чтобы определить состояние своей физиологии. Я его спрашиваю, а что ты замерял-то? Он так на меня посмотрел и говорит, ты серьёзно хочешь получить ответ? Я говорю, да. Я определял свой физиологический возраст. Я похлопала в ладоши и говорю, супер, скажи, какой у тебя физиологический возраст, потому что по паспорту твой возраст я знаю, я видела твой паспорт. Он сказал, 35 лет. Я говорю, а твоей жене? Он сказал, 30. Я говорю, ну слушай, это да классно, у вас разница всего в 5 лет. Надо было видеть радостное лицо этого человека. Он великолепен, он профи. Я с огромным уважением отношусь к этому человеку. Что вы думаете? Я пошла. Я пошла. в эту же сеть, и говорю, я хочу определить свой физиологический возраст. А меня спрашивают, что, что вы хотите? Они даже не знают о такой услуге. Я пошла дальше, я позвонила президенту этой компании, я говорю, слушайте, я хочу определить свой физиологический возраст, почему ваш персонал не знает, какие услуги они должны были бы мне оказать. Он говорит, а что, у нас есть такая услуга? Дальше я позвонила операционному директору, который мне сказал, а у нас такой услуги нет. Вы догадываетесь, что я сделала? Я вернулась к своему знакомому. Я говорю, слушай, каким образом могли определить твой физиологический возраст? Он говорит, ты понимаешь, все очень просто. Я пришел к своему знакомому, который является врачом. Он мне написал анализы, которые я должен сделать. Я эти делал анализы в этой клинике, потом эти результаты эти результаты, и пришел к врачу. И он мне сказал, Какой у меня психологический возраст. А вот теперь возвращаемся к вашим челкапам. Вы абсолютно правы, нужна доказательность. А в России, как правило, этой доказательности нет. А как вы считаете, какие ещё ожидания можно было бы использовать потребителям для того, чтобы получить медицинскую э, медици предложить медицинский пакет? Вы знаете, я писала таких ожиданий, их восемь. Кроме определения физиологического возраста и желания жениться на молодой женщине, есть ещё желание женщины в 38-35-40 лет родить ребёнка первого. Есть такое ожидание? Есть. Причём женщина может сделать такой замер в 30 лет, с пониманием того, что она хочет завести ребёнка не раньше 35. И ей тоже будет очень полезно такой человеку. Вот если вы пойдёте по этому пути, то вопрос, о каком виде должен быть медиа-контент, отпадёт сам по себе. Почему? Потому что будет понятна целевая аудитория. И эта целевая аудитория хочет получить эту информацию в серьёзном виде. И канал понятен. Канал — это в первую очередь врачи. Второе — это люди, сидящие в этих клиниках. которые могли бы дать абсолютно внятные, незаумные информационные, грубо говоря, информационные листы, а может быть, даже и инфографику, в которой было бы чётко написано: что, как, зачем. Я бы пошла по такому пути. Просто я этот путь уже начала реализовывать. Подождите, я вам расскажу про оставшиеся ожидания. Поверьте, их они очень любопытны. Но смотрите, я же тоже начала с потребителей. А, вы тоже хотите? Ну, конечно, <с> ну, вот кроме так называемых, тех, тех примеров, которые я уже назвала, я, конечно, их все на память не помню, но там был кейс, там было ожидание родителей, которые хотят отдать детей в профессиональный спорт. Меня навела на эту мысль директор по маркетингу спортмастера. которая сказала, что у них есть две целевые аудитории. Это родители, которые профессионально занимают обучают своих детей спорту, и они получают, покупают все обмортирование. И это люди, которые покупают для себя, для того, чтобы не заниматься профессиональным спортом. Пожалуйста, еще одно ожидание. Насколько ваш ребенок выдержит те самые профессиональные нагрузки, И, может быть, не надо его отдавать в плавание, а нужно отдать, я не знаю, в бег. Потому что у него система мышечная, да, развита по-другому. Потому что мы знаем, что есть разные конституции. Ну и так далее. Вопрос по поводу бизнес B2B. Это защита интеллектуальной собственности и информационной безопасности. Это два вектора, но выше вектор на информационную безопасность. И? Что вы ну, хотите вопрос спросить? вопрос сейчас идёт чисто, ну, как по сарафанам радио, то есть, потому что сфера новая, как бы актуальная. Ну но вот, широкого потока никак вот информационной в... безопасности это новая сфера? Ну, я а я... что там делает Касперский и прочие <свят> компании? Они там уже давно сидят. Это не новая сфера. Ну, не новая, да, не вопрос. И вопрос Вопрос, как донести информацию Ну, с малым бизнесом все более-менее понятно малый бизнес э, это простой канал сарафанное радио вы абсолютно правы так что вы его назвали сарафанное радио ну вы же сами понимаете его обрести в контент да крайне сложно потому что даже если вы напишите скрипты для тех людей которые должны рассказывать другому Из этого ничего не получится, это же не продавцы, которые будут работать по скриптам, правда? Это же просто люди, которые будут обмениваться собственным опытом. Поэтому если говорить о медиаконтенте, я бы использовала, кроме сарафанного радио, еще все-таки всевозможные семинары и материалы, которые раздаются на семинарах. Потом эти семинары, презентации выкладываются на ютубе, А, или либо на теории практики есть такой ресурс, и эти люди должны получить информацию о том, что на этом ресурсе есть такого рода информация. К сожалению, по-другому на, на этот класс B2B вы не сможете продвинуться. Ну что тогда? Вопросы исчерпаны. Спасибо огромное за внимание. Спасибо.